Глава двадцатая Не могу сказать, что привело сэра Оливера к предательству. Две силы боролись в его груди. В глубине души он всегда должен был помнить о том, как страдал народ его матери от рук людей его отца. Несомненно, частичные его чувства, о которых он говорил Катрин, были правдивы. Ужас положения и сомнения в нашей победе, любовь к ней и забота о ее безопасности. Но частично это были и менее благородные побуждения. Чего только нельзя было добиться на земле с помощью верзгорского оружия. Читатель моей хроники, когда ты будешь молиться о душах сэра Роже и леди Катрин, замолвь словечко из-за несчастного лорда Оливера Монтебла. Чтобы не таилось в глубинах его души, изменник действовал смело и хитроумно. Он тщательно следил за версгорцами, помогавшими бранитару в несколько недель, прошедших после их сговора, пока забытая бранитаром извлекалась из глубин его памяти и изучалась при помощи математики более сложной, чем арабская. Рыцарь спокойно готовил корабль к отлету. И все это время ему постоянно приходилось уговаривать баронессу. Она колебалась, плакала, бушевала, приказывала оставить ее одну. Вновь и вновь прибывали корабли с приказами направить столько-то и столько-то людей для поселения на вновь захваченной планете. Корабль привозил письмо, адресованное сэром Роже своей жене. Он диктовал эти письма мне, ибо его речь не всегда поддавалась контролю, и я слегка сглаживал его фразы, чтобы сквозь их краткость всегда чувствовалась любовь. Катрин писала ответ, согласовывая свои действия. В конце концов, леди Катрин сказала своей почти обезлюдевшей деревне, что ее вызывает муж. С детьми и двумя служанками она погрузилась на корабль. Сэр Оливер достаточно изучил космос, чтобы направить корабль в заданный район, для этого достаточно было надавить несколько кнопок. Накануне отлета он увел на корабль версгорцев, бронетара, медика, пилота и несколько солдат, умеющих стрелять из бомбард, которыми был вооружен корабль. Оружие имели только сэр Оливер и леди Катрин. Кроме того, несколько пистолетов было спрятано в спальне среди ее одежды, и одна из девушек всегда оставалась там. Девушки так боялись синелицах, что при любой их попытке прикоснуться к ним подняли бы сумасшедший крик. Тем не менее, рыцарь и Катрин внимательно следили за своими так называемыми «союзниками». Ибо было совершенно очевидно, что Бранитар постарается любыми средствами сообщить Версгорскому правительству, где находится земля. «Если вся Англия станет заложником, сар Роже будет вынужден покориться». Даже простое знание того, что мы не великая космическая держава, а просто невежественный христианский народ, может так подбодрить Версгорцев и деморализовать наших союзников, что ход войны полностью изменится и не в нашу пользу. Поэтому Бранитара нужно было заставить держать язык за зубами. Вряд ли планы сэра Оливера осуществились бы. Я уверен, что Бранитар вовсе не собирался высаживать своих компаньонов людей на английскую почву. Несомненно, он составлял какие-то хитрые планы, но пока их интересы совпадали. Эти соображения должны сами по себе начисто опровергнуть все сплетни относительно леди Катрин. Она и сэр Оливер даже не осмеливались вместе отдыхать. Кто-то из них должен был постоянно оставаться на страже с пистолетом в руке на протяжении всего полета. Им нельзя было отрицать возможности измены верзгорцев. Хотя сэр Оливер и был уверен, что данные, сообщенные бранитаром верны, он все равно требовал доказательств. Десять дней корабль летел к указанному району пространства. Еще несколько недель прошли в изучении наиболее обнадеживающих звезд — Я не пытаюсь передать в этой хронике то, что чувствовали люди, когда созвездия вновь становились знакомыми, и когда наступил момент, обусловленный договором с Бранитаром, и перед ними мелькнули белые скалы Дувра. За считанные минуты, пронзив атмосферу Земли, корабль вновь устремился к враждебным звездам.